Глава двадцать восьмая «Земная федерация. Система Ориона. орбита Апсодий. Административная станция корпорации «Нью-Вижен». «Ого, ого!» Отец Кимора на экране едва не приплясывал в кресле, то и дело перематывая сцену второго убийства в турнире. «Вы видели, что творится?» «Мальчишки, девчонки, вы вообще видите, что происходит?» «Твою ж мать, да у нас тут настоящий зверь!» «Кажется, ничего более жуткого я еще не видел!» «Как он у него ящиком, а? Раз, раз, раз!» «Монстр просто!» «Это тебе не глотки резать, да?» «За этим парнем определенно будет интересно наблюдать!» «А вот топ наш, герой-убивец, как-то жиденьким оказался!» «Чуть от девки не зажмурился, видели?» «Отпустить ее хотел! Дела, да!» Странно, как этот парень с такими фокусами вообще до сих пор и выжил. Еще и топ-двух зон подряд взял. Не успел бы в сторону дернуться и все, Был пацан, и нет пацана. А может, она ему невесту невинно убиённую напомнила, а? Моги совести, раскаяния там, все дела. <х Protonerecorded> не знаю, не знаю. Могу только сказать, что шансы на победу этого парня сейчас знатно поубавились. Сочувствую тем, кто поставил на него деньги. Ну да, так и есть. Коэффициент сильно так вырос. А это значит, что букмекеры не очень-то и верят в победу этого хлюпика. Ну что ж, посмотрим, что будет дальше. Пока счет остается прежним, на арене осталось 34 человека. Невиданное для турнира количество участников. Однако, как подсказывает мой опыт, основная мясорубка начнется, когда ребятушки доберутся до серьезных стволов. В общем, не переключаемся, прожимаем отцу жирный лайк и вместе смотрим, что будет происходить дальше. Земная Федерация. Система Ориона. Планета Рапсоди. Оранжевая зона, она же предел. К тому моменту, когда кольцо двинулось во второй раз, сокращая границы безопасной зоны, из 36 участников турнира в живых оставалось 34. И как я успел заметить, второе убийство совершил не кто-нибудь, а Рейзер. Увидев на поделе интерфейса позывной бывшего капрала, я с трудом удержался от того, чтобы ринуться туда. где красной отметкой обозначился свежий труп. Впрочем, это было бы бессмысленным, слишком далеко. К тому моменту, как я доберусь до Рейзера, он может быть уже где угодно. Сейчас лучше сосредоточиться на другом. Запустив биологический детектор и пси-сканер, я убедился в том, что рядом никого нет, и осторожно высунулся из-за угла. Сейчас я был весьма рад тому, что даже с отключенными имплантами имею возможность обнаружить противника раньше, чем он обнаружит меня. На больших открытых пространствах максимальная дальность действия сканера в 50 метров казалась смешной. Сейчас же, когда я вплотную подобрался к промышленной части городка с ее достаточно плотной застройкой и нагромождением всякого хлама, 50 метров превратились в серьезную дистанцию. Например, сейчас я мог быть точно уверенным, что в здании склада, к стене которого я прижимался, не было ни души. Учитывая, что у других игроков такой возможности нет, можно рассчитывать на некую фору. Пробравшись в здание, я быстро окинул взглядом первый этаж склада. Несколько штабелей с какими-то ящиками. Замерзший у дальней стены автопогрузчик, три больших контейнера. На первый взгляд пусто, но надо бы проверить контейнеры. А потом? Потом я, пожалуй, поднимусь по лесенке в кабинку менеджеров и проверю, нет ли там чего интересного. Пока что при мне был лишь пруд, выломанный из бетона, да нож девчонки, подобранный на земле. Пора вооружиться чем-нибудь посерьёзнее. Будто бы в подтверждении моим мыслям где-то в отдалении простучала очередь. Счетчик участников мигнул, и показалось новое значение — 33. Впрочем, еще через секунду оно снова изменилось, и теперь показывало, что в строю остался 31 игрок. Пошла потеха. Бросив взгляд на карту, я увидел, что одна из отметок находится в опасной близости. Последнее убийство произошло в моем секторе. В каком-то полукилометре от того места, где сейчас находился я. Так, нужно шевелиться. «Внимание!» До сужения безопасной зоны пять минут. Огу, еще и это. Вообще отлично. Самое хреновое то, что я не знаю, до каких именно границ будет сжиматься безопасная зона. Возможно, я уже в безопасности, а возможно, нет. В прошлый раз я вполне удачно заскочил в безопасную зону, как будет сейчас. Черт его знает. А это значит, что лучше поторапливаться. Короче, все. Вперед, боец, шевели батонами. Проверьте кабинку менеджеров и валите отсюда нахрен. Добежав до лестницы, я буквально взлетел по ней, и особо не церемонясь, ударом ноги вынес хлипкую дверь из полипласта. Валившись внутрь, я едва сдержал торжествующее восклицание. На столе, вытянувшемся вдоль длинного панорамного окна, виднелось оружие. Подскочив к столу, я схватил лежащий на нем помповый дробовик. Отлично! Не стрелковый комплекс, конечно, но по сравнению с магнитом-степлером, это просто шедевр оружейных технологий. Дернув цевьё, я поймал вылетевший патрон и довольно улыбнулся. Полон. Выщелкнув все патроны, я пересчитал и осмотрел их. Семь патронов, судя по маркировке, картеч. Пойдёт. Так, а это что у нас? Присев я потянул за выглядывающий из-под стола ремешок и вытащил... Бронежилет! Чахленький третьего класса, зато с воротником и интегрированной разгрузочной системой. Живём. Проверив карманы разгрузки, я обнаружил там два протеиновых батончика. который тут же и сожрал. Энергии лишней не бывает. Все, пора валить отсюда. Вот только нужно немного оптимизировать систему обнаружения. Элис, мысленно позвал я. Насколько активно сканеры жгут энергию при периодическом краткосрочном включении? смотря насколько включения периодические. Отозвалась нейросеть через пару секунд. 15-20% в час при включении раз в 5-10 секунд. «Отлично. Настрой активацию сканеров раз в пять секунд и бери на себя контроль. Не хочу отвлекаться на это». «Слушаюсь, босс. Готово», – отрапортовала Элис. «Отлично. Теперь движемся дальше». Скатившись по лестнице, я ринулся к выходу и в этот момент взыл сигнал тревоги. Я еще до конца не осознал, что означает появившаяся совсем рядом красная точка, а тело уже летело в сторону, группируясь в полете и уходя в перекат за контейнер. Дробно простучавшая очередь из автоматического оружия выбила фонтанчики пыли из пола в том месте, в котором я только что находился, и стальным перезоном разбилась о стену контейнера, за которым я успел укрыться. Вот дерьмо, все таки я где-то засветился. «Оставляю сканеры активированными», – озабоченно проговорила Элис. «Расход энергии 5% в минуту». Черт! Нужно поскорее разобраться со стрелком, пока активированные сканеры из меня всю энергию не высосали». Детектор биологический форм высветил сигнатуру противника сквозь стенку контейнера. Псисканер захлестнул волной кровожадной злобы, и я мысленно вырыгался. Ублюдок в выигрышной ситуации. Находится в отдалении и контролит мое укрытие, медленно смещаясь по большому кругу. Пока что я смещаюсь вместе с ним, но долго так продолжаться не может, особенно учитывая, что таймер сужения зоны красноречиво намекал на то, что отсюда пора сваливать. «Ладно, будем действовать». Я крепче сжал дробовик. и, двигаясь гусиным шагом, сместился за угол контейнера, оказавшись в его торцевой части. Для противника это не оказалось незамеченным, и он тоже сдвинулся в сторону, беря на прицел тот край контейнера, из-за которого должен был появиться я. Ему казалось, что делает это он совсем незаметно, но, учитывая, что я буквально видел его сквозь стену, все попытки стрелка сдерживать дыхание, и выбирать, куда ставить ногу, были попросту тщетными. Да уж, если бы не функции биокомпа, было бы кисло. А так, а так, кажется, я уже придумал, что надо делать. Я активировал ментальное доминирование и медленно и аккуратно потянулся незримым щупальцем к разуму противника. Сейчас главное не переборщить со способностями, чтобы не вызвать подозрения у зрителей и системы. Нужно сделать все чисто, так, чтобы со стороны казалось, что я оказался ловчее и быстрее противника. В противном случае могут возникнуть вопросы. Что ж, будем надеяться, что получится провернуть все гладко. Пока я валялся в койке на базе буревестников, я немного поигрался с функцией ментального доминирования и, кажется, разобрался, как вызывать те или иные эмоции. Экспериментировать на товарищах, конечно, нехорошо, но что поделать? Лучше уж покрутить новую игрушку в спокойных условиях, чем потом лихорадочно разбираться с ней в бою. Да простят меня Трикс и Марго, которые выступали в качестве подопытных кроликов». Так что сейчас, подобравшись для прыжка, я подвел свой ментальное щупальце вплотную к красноватому облачку разума противника, а потом, резко оттолкнувшись от пола, выпрыгнул из-за контейнера. Если бы не Элис, выполнить одновременно столько действий мне бы не удалось, но нейросеть, как всегда, отработала на отлично. Сразу после того, как я сжал щупальцем разум врага, вызывая у него резкую паническую атаку, Элис врубила концентрацию фокуса, и мир вокруг замедлился. Будто в ремейке. Старого голофильма. Я вылетел из-за контейнера и буквально поплыл по воздуху, выпуская один за другим три заряда из дробовика, вдернувшегося от внезапного приступа страха противника. Заряды картечи двигались, словно в густом желе. Третий стом свинца вырвался из ствола в тот момент, когда первый еще не добрался до цели. В следующий момент Элис отключила концентрацию, и меня пинком под зад вышел бы в привычное течение времени. Поймавший три заряда картечи, с близкого расстояния противник буквально взорвался брызгами крови и ошметками плоти. Винтовка в его руках выдала короткую очередь в потолок. А я приземлился на пол, не успев сгруппироваться, отбил себе плечо и заработал ссадину на скуле, проехав лицом по бетону. «Новое убийство!» – прорычал синтезированный голос. В интерфейсе выскочило уведомление о том, что я заработал 10 тысяч кредитов. Я смахнул его в сторону и тяжело поднялся на ноги. встряхивая головой, как после контузии. «Расход энергии 20%. Все системы биокомпьютера отключены. Рекомендую восполнить энергию перед следующим использованием функций биокомпьютера». Озабоченно проговорила Элис. Я хотел ей что-то ответить, но меня снова перебил гребаный системный диктор. «Внимание! Кольцо пришло в движение. Определена новая безопасная зона. Проследуйте в нее, или умрите!» Я бросил взгляд на карту в углу интерфейса. Я обомлил. Красная окружность края безопасной зоны стремительно двигалась в мою сторону. А в стороне мигала белым новая граница безопасной зоны. Далеко в стороне. Слишком далеко. Заковыристо выргавшись, я с сожалением посмотрел на необысканное тело поверженного противника, подхватил испачканную кровью винтовку, развернулся и ринулся из склада прочь. «Сейчас не до лута. Нужно успеть в новую безопасную зону. И чем быстрее я до нее доберусь, тем лучше для меня самого». Вылетев из ангара, я рванул вперед. Красная линия быстро приближалась. Я рефлекторно обернулся. Позади не было ничего необычного. Красная линия существовала только на карте, с каждой секунды приближаясь. И от этого неумолимого приближения невидимой смерти становилось еще жутче Я ускорился, стараясь держаться строго перпендикулярно линии на карте и не отклоняться в сторону. Дьявол, любое серьезное препятствие впереди. Я попал. Хоть бы не вляпаться, хоть бы не вляпаться. Биоботы работали идеально. Раньше, кажется, говорили как часы. Я бежал сейчас со скоростью, с которой раньше бегал в стометровке. Однако дышалось при этом легко и свободно. И даже пульс, кажется, держался в пределах нормы. Вот только шкала энергии вверху неумолимо двигалась к желтой зоне. Дерьмо! Если шкала просядет до критических значений, мне конец. Слишком живы воспоминания о том, как меня вырубило в инферно во время боя с ботами. Закон подлости, он же закон Мерфи, сработал идеально. Не помню, как звучит правильная формулировка, но смысл такой. Если какое-то дерьмо может случиться, то оно обязательно случится в самый неподходящий момент. Прямо передо мной вырос высоченный бетонный забор. Едва не взыв от досады, я ускорился еще сильнее, хотя казалось, что сильнее уже некуда. Одним махом вскочил на перекошенный мобиль, замерший на обочине, и, что было моча, оттолкнувшись от него ногами, полетел вперед и вверх. Ветки спирали Бруно... Венчавший забор пронеслись подо мной в считанных сантиметрах. Сгруппировавшись, я приземлился на руки, перекатился, гася энергию падения и, зашипев от боли, когда заброшенная за спину винтовка врезалась в бок, вскочил на ноги и рванул дальше. Только для того, чтобы снова прыгнуть, заметив на груди точку лазерного целеуказателя. Поле высекло искры из асфальта за спиной, а я уже снова катился по земле, лихорадочно ища взглядом укрытия. Укрытие находиться не желало, не считать же таковым ряд мусорных контейнеров. Однако выбора не было. Снова рывок в сторону, новый выстрел, пули прошедшая так близко, что я ощутил вибрацию воздуха. И я рухнул на колено за первым контейнером, перебрасывав винтовку вперед. «Элис, сканеры!» Картинка мигнула меняясь, я снова провалился в серый, безжизненный мир, единственным ярким пятном в котором была фигура стрелка, засевшего на втором этаже какого-то промышленного помещения. Я выргался сквозь зубы, позиция у него практически идеальна, стоит мне высунуться, и он меня срежет. Вон скотина, как к прицелу приник. Меня сейчас спасает только то, что у него, по всей видимости, мало патронов, хочет бить наверняка. Дерьмо. Ладно, давай посмотрим, что ты скажешь на это. Удерживая винтовку одной рукой. Второй я подхватил валяющуюся у контейнера бутылку из-под виски. Дьявол, сколько лет она тут меня дожидалась. Пристроив щупальца ментального доминирования рядом с замершим у прицела бойцом, я размахнулся и швырнул бутылку в окно, команду Элис подправить бросок. «Осколочная!» — гаркнул я и придавил щупальцем сознание противника. Не то чтобы я знал, как внушить врагу, что в него летит необычная квадратная бутылка, а осколочная граната, но здесь, как мне подумалось, хватит и обычного страха. И правда хватило. Когда бутылка влетела точно в оконный проем, стрелок в панике сиганул прямо со второго этажа. Кажется, парень попался бывалый, точно знающий, что взрыв гранаты в тесном пространстве не сулит ему ничего хорошего. Это его и подвело. Вывалившись из-за контейнера, я поймал летящую фигуру в прицел и утопил спуск. Длинная очередь разорвала тишину. Стрелок завопил от боли, выронил винтовку и пыльным мешком рухнул на землю. Поймав прицел, стонущее тело, кое-как поднявшийся на четвереньки, И пытающийся куда-то ползти, я плавно нажал на спусковую скобу и вырыгался. Вместо лая очереди послышался лишь сухой щелчок. Да твою-то мать! Что ж мне сегодня так не везет-то, а? Опасность! Завопила Элис. Я бросил взгляд на карту и обомлел. Красная пунктирная линия подобралась совсем близко. Ругаясь, на чем свет стоит, я отбросил винтовку, подхватил дробовик и бросился прочь. Раненый противник же, совсем потерявший ориентацию, пополз прямо навстречу невидимой смерти. Я успел бежать метров на сто, когда темноту разорвала необычайно яркая красная вспышка, грохнул взрыв, и ударная волна сбила с ног и потащила вперед. По затылку прилетело чем-то твердым, и, кажется, я на миг потерял сознание. В чувство меня привело уже привычное рычание в голове. «Определена новая безопасная зона. До сужения кольца двадцать минут». Шатаясь, я поднялся на ноги. Я оглянулся. «Твою мать! Вот это да!» Там, где еще несколько секунд назад находился раненый стрелок, зияла большая плавленная воронка. Расположилась она всего на несколько метров дальше красного пунктира на карте, отмечающего границы новой безопасной зоны. И будь я проклят, если не видел такие воронки раньше, в той прошлой жизни. «Точечный орбитальный удар», — пробормотал я. «Боже, да сколько же денег у этих ребят!» Однако удивление быстро сменилось досадой. Я не только потерял возможность обыскать труп стрелка, но и не получил кредитов за его убийство. Ведь формально убил его не я, а спутник с орбиты. Проклятие. Если мне и дальше так будет вести в этом турнире, то, наверное, проще застрелиться нахрен. Впрочем, я пока жив, и это главное. А остальное приложится. «Босс, я настоятельно рекомендую восполнить запас энергии», обеспокоенно проговорила Элис. «Осталось всего 50%. Если вы продолжите использовать функции биокомпьютера и насиловать организм сверхнагрузками, долго мы не протянем. Восполнить запас энергии. Легко сказать. Понять бы ещё, чему восполнить. Тут никак оружие нормально не раздобуду. Что уж о еде говорить. Я подняла из архива старую карту этой местности. Снова заговорила нейросеть. В трехстах метрах отсюда раньше располагался супермаркет. Исходя из логики организаторов турнира, еда и вода могут быть спрятаны там. Хм, и действительно логично, Черт побери. Конечно, супермаркет давно разграблен. Если там что и осталось, к употреблению в пищу оно явно уже непригодно. Но дробовик на столе менеджера склада тоже не с довоенных времен лежал. А такое приметное место, как супермаркет, идеально подходит для того, чтобы разбросать там несколько пакетов с универсальным рационом. Что ж, теория имеет право на жизнь. Хорошо, Элис, давай проверим, куда идти. Маршрут построен. Тут же отозвалась нейросеть. Я взглянул на карту, и правда совсем рядом. Ну, посмотрим. Надеюсь, по пути меня не подкараулит, очередной снайпер. Я стер ладонью сочащуюся из садины на лице кровь, крепче стиснул цыпью дробовика и, стараясь двигаться как можно тише, рванул к точке, отмеченной на рассете на карте.